Луис Ламур. Человек с разрушенных холмов. Арту Якобцу с благодарностью. Глава 1. Там, где ветер прошёлся по траве, я уловил принесённый им запах костра. Это знак приветствия в дикой стране или начало неприятностей. Я уже 2 дня обходился без кофе и один день без пищи. Привязанная к луке седла походная сумка была пуста. Я устал разговаривать с моим конём, который в ответ лишь приухал ушами. Забравшись на гребень скалы, я осмотрел раскинувшуюся внизу бескрайнюю равнину, покатые холмы, изрезанные пересохшими руслами и разбросанные то тут, то там купы мескиты, растущих в лощине у ручья. В таких местах мескиты почти всегда указывают на близость воды. Их бабы едят только дикие мустанги, и если их что-нибудь не потревожит, они редко отходят дальше, чем на 3 мили от источников. Пустыми скиты растут в основном там, где есть конский навоз. И теперь внизу на равнине они выглядели такими необыкновенно зелёными. Клубящийся дым тянулся призрачным пальцем в небо, и я двинулся вдоль края в поисках спуска. Отвестная скала достигала не меньше 50 футов в высоту, а затем шла поросшая травой крутая осыпь. Однако в таких обрывах всегда где-нибудь да найдётся расселина. Я скоро обнаружил место, по которому стекала вода и спускались дикие животные. Тут было круто, но мой мускант до четырехлетнего возраста бегал на воле, поэтому спуск оказался для него чем-то вроде урока в воскресной школе. Приседая на задние ноги, он съехал вниз, и мы благополучно спустились к подножию, в облаке собственной пыли. Вокруг костра сидели трое мужчин, пахло кофеем и жареным беконом. Со стороны их лагерь казался совсем неприметным. Под расколотым молнией хлопковым деревом стояли три верховых объезженных мустанга и одна вьючная лошадь. "Привет", сказал я. "Парни, гостей принимаете или это закрытое собрание?" Все трое уставились на меня, а потом один из них с лошадиной челюстью, обвислыми усами и носом, который не соответствовал всему остальному, проявил гостеприимство. "Добро пожаловать, мистер Присаживайтесь, обогрейтесь. Рядом с ним сидели худою юноша с болезненным цветом лица и крепко сбитый сильный мужчина, под рубашкой которого угадывались мускулы. Лошади выглядели отличными, хорошо откормленными. Они носили клеймо с изображением шпоры. Пара кожаных чапс лежала на камне неподалеку от костра, рядом с винчестером. "Странствуете?" спросил юноша. с болезненным цветом лица. Еще работу. Иду на восток в надежде пристать к первому же скотоводческому хозяйству, где требуются работники. Мы из Тремени, пояснил тот, что постарше. Вам нужно повидать нашего хозяина. Ему наверняка нужны работники, которые не боятся работы в наших суровых краях. Мы направляемся на клеймление и только что купили стадо со шпорой. Спешившись, я снял портупею. В ручье воды хватало лишь для того, чтобы камни оставались влажными. Моему коню не потребовалось приглашение. Он сразу же подошел к ручью и зарылся ноздрями в самом глубоком месте. Вы видели скот на западе? – спросил Вислаусы. Кое где. Попадались и со Стременем, и соединенным H F, и в кружке. Все довольно далеко разбросаны друг от друга по Плоскогорью. Я Хинг назывался Вислаусы. Джо Хинг. А этот линна ноги овалень с соломенными волосами. Дэни Рольф, а это наш селач Бенна Роппер. Спарнишке у нас полный порядок. Вот только надо присматривать, чтобы ему не натёрло за ушами, да и не сбил бы себе копыта. А Рольф усмехнулся. Не давайте ему себя доврачить, мистер. Этого старого хрыча зовут Джасая, а не Джо. Он у нас вроде патриарха из Святого Писания. Я привёл своего коня обратно на траву и привязал колышку. Мои внутренности переворачивало от запаха жареного мяса. Это были ковбои, которые выглядели и были одеты как пастухи, и я чувствовал, что им интересно, кто я такой. У меня на седле висело волосо, я был одет в выгоревшую на солнце голубую рубашку армейского покроя и шляпу с широкими полями, почти новую, если бы не дырка от пули. К тому же на мне висел украшенный бахромой патрантаж и шестизарядный револьвер, точно такой же, как у них, только пристёгнутый. Меня зовут Майл Лателлан, сообщил я, но это не произвело на них особого впечатления. Садитесь, пригласил Хинг. Мы тут собрались слегка закусить. Немного сухарей, бекон размочить в воде чепрак, сказал я. Я его съем. Начни с его. Бен Роппер показал на Рольфа. Он достаточно поездил на нем на воле, чтобы обеспечить вас наваром. К вам гости, заметил я. Пять человек с оружием в руках. Внезапно Ропер вскочил, и мне показалось, что его сколы побелели. Он перекатил в зубах спичку, и стало видно, как напряглись мышцы его лица. Вытерев руки о штанину, он опустил их вниз. Парень тоже встал и подошел к Роперу, а тот, что постарше, так и остался сидеть, не выпуская вилку. Из левой руки, наблюдая, как всадники приближаются, Блэч и Седлер спокойно сказал Хинг: "Наши стада не посутся рядом. Вам лучше отойти в сторону, Теллон. Я ем у вашего огня", ответил я. "Я останусь там, где сижу". Они подъехали. Пятера очень крепких мужчин. Если судить по внешнему виду, хорошо экипированных и вооруженных. Хинг смотрел на них сквозь огонь. "Присаживайся и обогрейся". "Блечь", предложил он. Тот не обратил на него никакого внимания. Это был крупный мужчина, крепкий, с худым лицом и высокими скулами. Он смотрел прямо на меня. "Я тебя не знаю", "это точно", согласился я. Его лицо вспыхнуло. Передо мной стоял человек с резким и вспыльчивым характером. "Мы здесь не любим чужаков", решительно заявил он. "А я легко завожу знакомства", улыбнулся я. Не трать понапрасну времени. Убирайся поскорее. Блэч оказался большим грубияном, а Сэдлер, должно быть, тот второй, круглолицый, с маленькими глазками и квадратными плечами. Человек рядом с ним мне кого-то напоминал, но кого? Кажется, я видел его раньше. Я никогда не трачу время не даром, ответил я. Я надеюсь найти работу в стремлении. Блэч уставился на меня, и несколько мгновений мы смотрели друг другу в глаза. Однако он отвёл взгляд первым, от чего страшно разозлился. Ты будешь настоящим дураком, если к ним поступишь, отрезал он. В своё время я понаделал немало глупостей, развёл я руками. Но меня ни разу не загоняли в угол. Блэч, переключивший было своё внимание на Хинга, снова повернул голову ко мне. Что ты имеешь в виду? Понимай, как хочешь, произнёс я спокойно, чувствуя, что Блэч начинает мне очень не нравиться. Ему это тоже не понравилось, так же как и я сам. Однако он не знал, что от меня можно ожидать. Но грубый и заносчивый блэч оказался не дурак. Я обдумаю твои слова, и тогда ты получишь ответ. Когда угодно, кивнул я. Он повернулся ко мне спиной. Хинг, ты, чёрт побери, забрался слишком далеко на запад. Убирайся отсюда к рассвету и не вздумай останавливаться по эту сторону перевала Анколи. А у нас тут стада со шпорой, ответил Хинг. Мы будем собирать их. Э, чёрта с два. У вас тут нет скота, совсем нет. А мне на плато попадались стада со шпорой, вмешался я. Блэч снова повернулся ко мне, однако ещё до того, как он смог что-нибудь произнести, Беннер Оппер заметил: "Он видел также соединённые HF. Майор тоже захочет узнать о них. Он захочет узнать обо всех". Блэч развернул лошадь. "К рассвету убирайтесь отсюда". Я не потерплю на своем ранчо работников из Тремени. Это распространяется и на майора? – спросил Ропер. Лицо Блэча вспыхнуло от гнева, и на какое-то мгновение я решил, что он собирается повернуть назад. Однако все же он двинулся вперед, и мы стояли и смотрели, как всадники удаляются, а потом снова сели. Вы нажили себе врага, заметил Хинг. Я не один. Вы сами, ребята, неплохо постарались на сей счет. Хинк усмехнулся. Бен, когда ты упомянул о майоре, я думал, что у него кишки лопнут. А кто такой майор? – спросил я. Майор Кимберли. Он служил офицером в кавалерии Конфедератов во время Гражданской войны. Его скот посется восточнее этих мест, и он не обращает внимания на какие-то дурацкие выходки. Он честный человек, – добавил Хинк. – Благородный. Вот что меня беспокоит. Блэч и Седлер не имеют ни малейшего представления о благородстве. Седлер – это тот толстый. Он кажется толстым, но он тверд как резина и к тому же коварен. Блэч берет голосом, мускулами, а Седлер умом и коварством. Три или четыре года назад они появились в здешних краях с несколькими головами парши у васката, купили ферму у человека, который не хотел ее продавать. А потом оба обосновались у небольшого водоёма на некотором расстоянии друг от друга и стали вытеснять с пастбищ пасущийся там скот, насели на погонщиков истремени, а также на стада других хозяйств. Это вроде шпоры, предположил я. Все разом посмотрели на меня. Да, вроде шпоры. Насели на него, пока хозяин не продал свой отав рос тремени и не покинул эти края. А майор, майор они не трогают. остерегается. Если насядут на него, он насядет в ответ и очень сильно. Работники майора никого не боятся, не то что остальные. Дело в том, что с ним сполбьюжены его старых кавалеристов конфедератов, пасут его скот. А, а как насчёт стремлений? Хинг посмотрел на Ропера. Ну, пока мы придерживались своего рода политики невмешательства, избегали осложнений. Вот как сейчас. Но наступает время клемить скот, и мы приезжаем сюда за своими коровами и телятами. Мы закончили есть. Бекон оказался замечательным, кофе ещё лучше. Я съел 4 булочки, размочив их в свином жиру. А после пятой чашки кофе почувствовал себя просто великолепно. Я не переставал думать о третьем. Остальные были ковбоями, но третий откуда-то я его знал. Последние три года мне часто приходилось разъезжать по разбойничим тропам. Не то, чтобы я сам оказался вне закона, просто мне нравились горные хребты этой страны, а большинство хозяйств, где я работал с тех пор, как покинул родной ранчо, находились по соседству с разбойничими тропами. Я никогда ни в чем не нарушал закона и не имел с его стороны никаких претензий. Однако подозревал, что некоторые из тех, кто были не в ладу с ним, считали, что я разыскивал ворованный скот, и многие принимали меня за своего рода однорукого бандита. А я всего лишь любил эту дикую, невозделанную страну, её просторы и возвышенности. Мой брат Барнабас, его так назвали в честь первого из нашего рода, прибывшего из Англии, ходил в школу, а затем отправился за океан, чтобы учиться в Англии и во Франции. Пока он изучал Руссо, Вольтера и Спинозу, я вгрызался зубами в своё образование на безоньих равнинах. Пока он ухаживал за девушками на старинном бульваре Мише, я отлавливал лошадей на Килимароне. Он пошёл своим путём, а я своим, но от этого мы любим друг друга ничуть не меньше. Может, во мне жило что-то дикое? Я любил ветер, гуляющий в высоких цветущих травах, запах костра где-нибудь в раселенной скалы. Во мне жила тяга к дальним равнинам. С самого первого дня, когда я смог удержаться на коне, меня не оставляла страсть к путешествиям. Мама сколько могла удерживала меня при себе, но когда заметила, что я задыхаюсь на месте, безмолвно достала из оружейной стойки Винчестер и вручила его мне. Затем взяла шести зарядный револьвер, кобуру, ремень и все остальное снаряжение и тоже отдала мне. Поезжай, мальчик. Я знаю, что тягок странствием точит тебя изнутри. Поезжай так далеко, как тебе вздумается. Если будешь вынужден, стреляй. Но никому не лги и никогда не подавай поводу сомниться в твоем слове. Нечестные те, кто не имеют чести. Поэтому перед тем, как что-нибудь совершить, подумай. Как ты будешь вспоминать об этом в старости? Не делай ничего, за что тебе будет стыдно. Проводив до дверей, она окликнула меня, когда я стал седлать свою старую чалую кобылу. Ни один из моих сыновей не отправился в путь на такой старой лошади. Возьми Каурова. Он не чистых кровей, но будет идти, пока не рухнет. Возьми Каурова, мой мальчик, и в добрый путь. Возвращайся, когда решишь, что пора, а я буду здесь. Поезжай, мой мальчик. Но помни, что ты настолько же секет, насколько и телон. Кровь может горечить, но её зов силён. Эти слова я помнил до сих пор. Мы двинемся домой утром, сказал Хинкс. С майором тоже поговорим. А кто ваш хозяин? Кто управляет стремянь? Дэни Рольф начал было говорить, но запнулся под пристальным взглядом Ропера. Ответил Хинкс. Старик, сказал он. И девчонка Она не девчонка, возразил Дени. Она постарше меня. Девчонка, добавил Ропер. Почти ребёнок. А старик он слепой. Я выругался. Вот именно, согласился Ропер. Лучше ещё подумайте, мистер. Вы никак не замешаны во всём этом, как мы. Так что поезжайте с чистой совестью. Если только можно оставить позади себя такую парочку, как этот Блейч и Сэдлер, и иметь при том чистую совесть. Нет, я отведал вашей соли и выступлю на стороне стремлений, если только они меня возьмут. Что ты хотел сказать? спросил Дени. Я про соль. У некоторых народов считается, что если ты отведал чей-то хлеб и соль, то это возлагает на тебя долг или что-то вроде того, пояснил Хинг. Да, почти так, согласился я. А вы, ребята, увольняетесь? Теперь в их глазах не было дружелюбия. Увольняемся. Разве кто-то говорил об увольнении? Выступать против банды головорезов ради слепого старика и девчонки? Пожал я плечами. Это же просто не имеет смысла. Мы и не думали увольняться, завёл ропер. Я ему улыбнулся. Рад, что отведал вашей соли. Глава вторая. Дом на раньше от времени оказался приземистым, собранным из брёвен хлопкового дерева, на фундаменте сложенным из саманного кирпича. Драная крыша заросла мхом, на котором местами пробивались трава и цветы. Рядом тянулись три загона из жердей и покосившийся сарай. на одном краю, которого размещалась наковальня и кузнечный горн. Это было обыкновенное мелкое хозяйство, не представляющее собой ничего особенного. Такое можно встретить во многих районах Техаса или других равнинных штатов. Только когда мы спускались под длинному пологому склону к дому, заметил во дворе мужчину, со вскинутым на изгибе локтя Винчестером. Должно быть, он ничего не имел против нас, потому что, развернувшись на каблуках, что-то прокричал в сторону дома, потом направился к бараку, расположенному поперёк плотно утрамбованного двора, напротив сарая. На ступеньках стояла худенькая девушка с развивающимися на ветру белокурыми волосами, прикрывавшая рукой глаза от солнца, чтобы разглядеть нас. Джо Хิกс сказал: "Мэм, Я привёл к вам работника. Добро пожаловать. Когда умоетесь, приходите ужинать. Пока мы подъезжали к загону и расседлавали лошадей, она смотрела нам вслед. А кто тот с винтовкой? спросил я. Увидите, однако говорите потише, он сосед, предупредил Дени. А сколько у вас работников? Все перед вами, объяснил он. Иногда Харли приезжает, чтобы помочь. Он гонит скот на шкуры с востока, оттуда, где кончаются горы. Барак тоже бревенчатый, был длинным и узким. Вдоль стен стояли койки, а в самом конце находилась печка из листового железа. Рядом размещалась поленница с запылившися дровами, на которые сохли чьи-то носки. На плите стоял закопченный кофейник. На четырех койках лежали измятые постели. Другие четыре, представляющие собой привязанные к раме с орамятными ремнями из коровьей шкуры вместо сетки, уставали. Вдоль стен на крючках висели пальто и плащи, рядом стояли две скамьи. На столике росиновая лампа, на скобе возле печи ещё одна. Два фонаря, стреснувшими стёклами на стене. Пол и стёрся и запылился до такой степени, словно его никто никогда не подметал, но поскольку я вырос у мамы, которая всегда следила за порядком, то догадался, что здесь всё-таки убирают. За дверью находился умывальник. Над ним прибит гвоздем кусок зеркала, трещинный посередине и полотенцем на ролике, которым слишком долго пользовались, не менее 40 или 50 пар рук. Поплескавшись в тазу, я вымыл руки, расчесал волосы, и посмотрел на мужчину в зеркале. Это был я. Парень с худым, смоглам лицом, бакенбардами и усами. Впервые за 3 или 4 месяца я увидел своё отражение в чём-то другом, кроме воды. Но, похоже, я не слишком изменился. Шрам на скуле, где кожу царапнула пуля, уже почти исчез. Появился Денис, мочив водой волосы, пригладил их назад. Возле макушки остался торчать вихор. кормежка здесь хорошая, она отлично готовит, сама готовит. а кто ж еще? я отряхнул шляпой пыль с мятой одежды и направился к дому. мои глаза побежали по холмам, отмечая те места, с которых могли наблюдать за ранчо. таких оказалось немного. холмы выглядели безлюдными. маленькая загородка перед домом окружало пустой дворик. с несколькими цветами довольно жалкого вида. Выложенная камнем дорожка вела к двери. В комнате стоял стол под скатертью в красную белую клетку, на котором уже были расставлены покрытые чем-то вроде голубой эмали тарелки с аппетитным на вид рагу. И тут же примостился щербатый эмалированный кофейник, а на буфете красовался яблочный пирог. конечно, из сушёных яблок, но тоже весьма аппетитный. Кроме того, стоял горшок с бабами, желе из диких яблок и лежали толстые куски белого хлеба, словно только что вынутого из печки. Девушка оказалась ещё тоньше, чем мне вначале показалось, а глаза её ещё голубее. Меня зовут Барби Эн, а это мой отец, Генри Розитер. Она кивнула в сторону главы стола. У него сохранилась осанка некогда крупного мужчины, окисья и запястья человека, который, по-видимому, когда-то обладал недюжинной силой. Теперь же это был старый, седой человек с усами, как у маржа, и слишком длинными белыми волосами. Его глаза смотрели невидящим взглядом. Однако я откуда-то знал его тоже. Я поздоровался и представился, и его голова качнулась в ответ. Он перевёл незрячий взгляд в мою сторону, но настолько точно, что я почувствовал некоторое беспокойство. Кто это? хрипло спросил он. Кто говорил? Это новый работник, отец. Он только что приехал вместе с ребятами. Мы немного повздорили с блэччеем и седлером, объяснил Хинг. Он принял нашу сторону. О, он знал. Он всё знал, однако оказался настолько проницательным, чтобы не задавать больше вопросов, по крайней мере, насчёт меня. Нам понадобится работник. Ты готов воевать, сынок? Я родился готовым, ответил я, хотя мирно разъезжаю, пока меня не трогают. Если хочешь, можешь ехать, заметил Розитер. Направишься на запад или на север, поедешь спокойно. На юг или восток у тебя мало шансов пробиться. Очень мало. Медленно, немного небрежным тоном, Хинко объяснил, что произошло при встрече с Блэччем и Сэдлером, изобразив довольно скупую, но не оставлявшую ни в ком сомнений картину случившегося. Барби Эн ела молча. Раза два она взглянула на меня с беспокойством, но не более того. Никто особенно не реагировал, поскольку обитатели ранчо не в обычае болтать за ужином. Приём пищи серьёзное занятие. И мы придерживались этой заповеди. Однако у меня дома разговаривали. Папа, образованный человек, питал к этому слабость. Да и ему было что сказать, и мы любили поговорить. Мы часто беседовали не только между собой. Загрузив желудок пирогом, к вое принялись за кофе. Розитер перевёл свои незрячие глаза на Хинга. Будут неприятности, видимо так. Думаю, он намерен держать нас под угрозу на плато. не обращая внимания, где чей скот пасётся, и хотя мы готовы драться, нам просто не одолеть их. Розитер повернул голову ко мне и снова не промахнулся ни на йоту. Ты видел много скота со стремлением. Я не считал, где-то 15-20 голов там, где я проезжал, и, пожалуй, раза в 2 больше со шпорой. Тогда будут неприятности. Сколько у него людей? Хинг вёл себя осторожно. Он с минуту подумал, потом пожал плечами. Точно не скажу. Было восемь, но я слыхал, он нанял еще. А потом с ним этот тип, которого я раньше никогда не видел. Покончив с ужином, парни направились в казармы, однако Дениз